«Тоска рожа. Погасла последняя краска, Как шепот в полночной мольбе, Что надо, безумная сказка, От этого сердца тебе. Мои ли бесчеты и меры По снегу не тяжкие концы? Мне ль дали пустые не серы, Не тускло звенят бубенцы. Но ты-то зачем так глубоко Двоишься, о сердце мое? Я знаю... Она далёка, и чувствую близость ее. Уж вот они, снежные дымы, С них глаз я свести не могу. Сейчас разминуться должны мы на белом, но мертвом снегу. Сейчас тут и сани нам сцепит и снова расцепит без слов. На миг, но томительный лепит, Сольется для нас бубенцов. Он слился, но больше друг друга мы в тусклую ночь не найдем. В тоске безысходного круга влачусь я постылым путем. Погасла последняя краска, как шепот в полночной мольбе. Что надо, безумная сказка, от этого сердца тебе?